Глава 1018. Сведение счётов со старой черепахой-покровителем. Девятые горы и море годят в бескрайних просторах звёздного неба. На значительном расстоянии от планеты Восточный Триумф, неподалёку от Девятого моря, находилось одно любопытное место. Если посмотреть с этого места на промежуток между Девятым морем и пустым звёздным небом, то можно было увидеть скрытые тенью руины. Пройдя через них напрямую, можно было попасть в Девятое море, Окружной путь, к сожалению, занимал гораздо больше времени. Эти скрытые тени руины были знаменитыми и загадочными руинами бессмертия. Пространство над этими руинами покрылось рябью, а потом во вспышке алого света появился массивный силуэт Патриарха-Покровителя. Манхао, мелкий ты ублюдок! Посмотрим, как ты меня здесь отыщешь!» Патриарх-Покровитель полетел вперёд, его переполняла радость на грани экстаза. «Не повезло, конечно, что Патриарх столкнулся с ним на планете Восточный Триумф, а в этот раз я спрячусь в районах Бессмертия! Уж здесь-то этому негоднику меня ни за что не выследить Ха -ха -ха. Патриарх опять оказался умнее всех! На всей Девятой Горе моря нет никого сообразительнее и меня!» Самодовольно проревела черепаха. Только Патриарх уже хотел отправиться к руинам Бессмертия, как вдруг позади раздался чей-то голос. «Слушай сюда, старая черепаха!» Сленсой сказал неизвестный. «Сообразительным и расчётливым. Такими эпитетами тебя могут описывать только другие, но никак не ты сам». По массивному телу Патриарха Покровителя прошла дрожь. Он повернул свою гигантскую голову и во все глаза уставился на свой хвост, где сидел улыбающийся до ушей Манхао. «Тэээээ...» выдавил Патриарх Покровитель, отчётливо помню, что он оставил Манхао на планете Восточный Триумф. А вот только сейчас не оставалось сомнений, проклятый мерзавец каким-то чудом сумел переместиться вместе с ним. Во время перемещения Патриарх Покровитель слишком нервничал, чтобы что-то заметить. К тому же одна мысль Звёздной Трансформации и его функция Звёздного Перемещения были довольно причудливой магией. Патриарх Покровитель совершенно не ожидал, что он сумеет добраться до портала в срок. После перемещения Патриарх был слишком опенён собственной победой и успешным побегом от Манхао, что просто не заметил жуткого человека, появившегося у него на хвосте. «Эй, старая черепаха, давно не виделись!» Поприветствовал Манхау застенчивой улыбкой. По его добродушному тону могло сложиться впечатление, будто это действительно была неожиданная встреча двух старых друзей. Его лицо буквально лучилось дружелюбием. Сбросив в себя оцепенение, патриарх-покровитель запрокинул голову и взревел, словно безумный. В государстве Джоу на его спине началось землетрясение. «Манхау, это уже ни в какие ворота не лезет! Я так больше не могу!» «Сколько раз я уже сбегал от тебя и твоей проклятой лиги заклинателей демонов? Будь ты проклят, Манхао! Ты заходишь слишком далеко? Я съем тебя!» Патриарх-покровитель находился на грани срыва, его сердце разрывало досада. Вдобавок он был в бешенстве. Меньше всего на свете он сейчас хотел увидеть Манхао, и в момент его триумфа этот мерзавец появился прямо у него на хвосте. Патриарху казалось, что он вот-вот спятит, Чем больше он думал обо всей этой ситуации, тем хуже ему становилось. По его мнению, во всем мире не было судьбы печальнее его собственной. С ревом он разинул пасть в надежде проглотить Манхао, но только его зубы приблизились к Манхао, как тот прочистил горло и выставил перед собой руку. «Давай, патриарх, у юного господина уже руки чешутся!» Огромное тело патриарха-покровителя вздрогнуло, а его гигантская голова застыла на месте. Его красные, словно два рубина глаза, готовы были прожечь Мэнхао дыру, и всё же он не решился проглотить его. Внутри него ожил запечатывающий заговор, который не позволял причинить вред Мэнхао. Если бы не он, то Патриарх уже давно бы сорвался с цепи. Когда Патриарх-покровитель застыл в нерешительности, Мэнхао переместился и похлопал его по голове. «Хорошая черепаха», — со смехом похвалил он. «Давай, покажи мне слова, что я вырезал на твоей спине много лет назад». Патриарха покровителя затрясло, чувствуя, что с ним несправедливо обошлись и даже хуже, намеренно спровоцировали, он не сдержался и взвыл. «Ты трижды проклятый ублюдок! Катись отсюда!» Патриарх чувствовал, что ещё немного и он взорвётся. Мощным рывком головы он со всей силы отшвырнул Манхау в звёздное небо, а сам резко развернулся и попытался сбежать. Но Манхау незамедлительно вытащил треножник молний. В электрической вспышке Манхау поменялся местами с одним из животных государства Чао. Появившись на спине патриарха-покровителя, он прочистил горло, а потом переместился на голову черепахи. «Что это ты задумал, патриарх?» – спросил он, топнув по его голове ногой для верности. «Наше воссоединение было не так просто устроить, знаешь ли. Куда это ты собрался?» Дрожащий патриарх-покровитель уставился на него своими покрасневшими глазами, из его пасти вырвался сырёв, Похоже, его ярость достигла предела, но он не мог дать её выхода. Патриарх не мог ни использовать божественные способности, ни как-либо иначе навредить Манхао. Аура черепахи вспыхнула силой, превратившись в волны цы, которые смели Манхао с головы. Вокруг тела патриарха-покровителя заклубился туман, когда тот в очередной раз попытался сбежать. Манхао холодно хмыкнул, а потом указал рукой на патриарха-покровителя. «Восьмой заговор заклинания демонов!» В этот же миг массивное тело Патриарха застыло на месте. Обычно магия заговоров Лиги Заклинателей Демонов не могла заметно повлиять на существо, чья культивация сильно превосходила Манхао, К тому же такое её использование могло закончиться серьёзным откатом. Но в этом случае внутри Патриарха Покровителя уже скрывалась магия заговора, которая в теории должна была сделать его защитником Дао Манхао. Поэтому он практически не мог противостоять магии заговора. Во время их первой встречи много лет назад Мэнхао не знал об этом, а впоследствии Патриарх-Покровитель большую часть времени скрывался. Сейчас Манхао стал парагоном Царства Бессмертия, а его культивация отличалась от прежней, как неба от земли. Благодаря ей он теперь чувствовал сдерживающую магию заговора, скрытую внутри Патриарха-Покровителя, что позволяло его заговорам полностью управлять им. На собственной шкуре, испытав могущество Манхао, Патриарх-Покровитель запаниковал. Манхао прочистил горло и нагнал Патриарха-Покровителя, при его приближении черепаху затрясло, Ей, наконец, удалось сбросить восьмой заговор. Прежде чем патриарх-покровитель успел издать яростный рёв, Манхау ещё раз смахнул пальцем. «Седьмой заговор заклинания демонов — кармический заговор!» — произнёс он, но почему-то ничего не произошло. «А? Нет кармы?» — вырвалось у него. Впервые на своей практике использования этого заговора ему довелось столкнуться с ситуацией, когда у Цели не было кармы. Он попытался ещё несколько раз, но с каждой неудачной попыткой в его глазах разгорался странный свет, он был по-настоящему удивлён. Патриарх-покровитель с другой стороны был напуган до чёртиков. Вся эта ситуация разбередила плохие воспоминания из далёкого прошлого. Он в ярости взвыл, и из его рта ударил луч яркого света. Этот свет превратился в метательный нож, который со свистом устремился в Манхао. Казалось, он рассёк звёздное пространство, но отделив Манхао от Патриарха Покровителя. Метательный нож внешне напоминал ивовые листья, выглядел довольно заурядно, но от него исходила слишком древняя аура, чтобы это было простое оружие. "Восьмой заговор заклинания демонов", скомандовал Манхау и взмахнул пальцем, только увидев метательный нож. Патриарх Покровитель опять застыл на месте. Его культивация была заблокирована. Дело было не в ужасающей мощи магии заговора Манхао, Просто каждое её использование пробуждало сдерживающее заклятие внутри Патриарха-Покровителя. Оно отвечало на волю Манхау и вспыхивало своей чудовищной силой. Когда Патриарх-Покровитель потерял контроль над ножом, тот тоже застыл. У Манхау сразу же загорелись глаза. Он подлетел к ножу и взмахом руки приманил к себе, а потом прямо на глазах Патриарха-Покровителя с помощью рескрипта кармы связал нож с собой нитями судьбы. Как только восьмой заговор спал, Патриарх-Покровитель горестно взвыл. «Мой нож! Это мой любимый летающий ножик! Манхао, а ну верни его секунду! Отдай мой драгоценный ножичек! Тебе ведь не терпится убить меня, верно? Укрась мои сокровища! Это всё равно, что освеживать меня заживо! Манхао, ты!» Патриарх-покровитель был готов расплакаться. Он не мог ни сбежать, ни тронуть Манхао. К тому же, каждое использование Манхао магии заговора пробуждало внутри него сдерживающее заклятие, отчего у него на глазах слёзы наворачивались. Но самым ужасным была кража сокровища. Для патриарха-покровителя не было преступления страшнее. Манхао был его костью в горле, причиной всех самых страшных трагедий в его жизни. В те короткие минуты, когда патриарх-покровитель мысленно оборачивался назад и размышлял, как сложилась его жизнь, он никогда не мог сдержать слёз. Пока шло воссоединение патриарха-покровителя и Манхао, пусть для одного это было сущим кошмаром, а для другого — настоящим праздником, На планете неподалёку от них происходило кое-что интересное. Это была ещё одна планета Девятой горы и моря под названием Северный Тростник. Её занимали кланы Сон, Ли и Ван. По сути, вся планета была домом для этих трёх кланов. В настоящий момент весь клан Ли украшался яркими флагами и фонарями, в каждом уголке клана царила атмосфера радости и веселья. Все знали, что Лилен Эр через месяц выйдет замуж за крон-принца клана Фан с планеты Восточный Триумф. Несмотря на приличное количество скептиков, Эту внезапную свадьбу организовал патриарх царства Дао клана Ли, вдобавок Лилин Эр и Мэнхэу были помолвлены с самого детства. Поэтому никто не решался высказать своё неодобрение вслух, никто не мог помешать созданию альянса между двумя великими кланами. Разумеется, в клане Ли никто не знал, что Мэнхэу скрылся из клана Фан, чтобы избежать свадьбы. Как никто и не знал об одной молодой девушке, которая стремительно мчалась по звёздному небу, страясь улететь как можно дальше от планеты Северный Тростник. Этой девушкой была никто иная, как Лелен р. Сложно сказать, как ей это удалось, но пока ещё никто её не хватился, не заметив за собой погони, она с облегчением выдохнула и полетела дальше. «Я скорее выйду замуж за свинью, чем за этого треклятого Мэн Хао!» – прошипела она сквозь стиснутые зубы. Как оказалось, она решила поступить точно так же, как Мэн Хао. Чего Лелен р не знала, так это того, что всё это время за ней наблюдал патриарх царства Дао Клана Ли, мужчина в расцвете сил. «В твоих расчётах точно нет ошибки?» Спокойно спросил он. За его спиной возник мужчина в чёрном халате, воздух вокруг него был постоянно подёрнут рябью, что не позволяло разглядеть его лица. «Магия прорицания моего клана никогда не ошибается. Шанс покинуть девять горы морей для воссоединения с главной ветвой клана Ли напрямую связан с Манхао. Хао». Патриарх немного помолчал, а потом отвернулся, решив оставить Лилен Эр в покое. «Насильно, мил, не будешь». Невозмутимо, сказал он. Если она хочет сбежать, пускай. Теперь всё в руках судьбы.